боярошних На глухом забытом займище, на стужённых ветрах, как боярищи в халатище, встал боярошник в цветах. По русским преданиям, жила в деревне девушка с светом лица, схожим с облитой зарёй снегопадом, и со строгими зелёными очами. похожими на плоды созревающего боярышника. Верность, чистоту и взаимность ценила она превыше всех достоинств. По утрам любила девушка собирать цветы и травы, умело составляла из них букеты, важным компонентом в которых являлись цветы, листья и ягоды боярышника. Да и почему бы боярышнику Не царствовать в букете, когда цветы его подобны детской доверчивости. А красные ягоды предупреждают о том, как опасно на эту доверчивость покушаться. Сельчане нередко встречали девушку в белолепестковом венке боярышника и радовались тому, как удачно сочетаются цветы, усеянные точками желтоватых пестиков. с веснушками ее одухотворенного лица. По осени они видели девушку в венце из красных ягод, который словно подчеркивал беспокойство юности и одновременно был схож с невинными слезами. А однажды и вовсе были удивлены, когда увидели ее по весне, увитую венком из цветов боярышника. который осеняла канва из ярко-красных ягод, заготовленных девушкой впрок еще с осени. На беду подрастающей красавицей любовались не только жители деревни, но и внук Чингисхана, будущий Батухан. Уже несколько дней он безуспешно пытался вступить с девушкой в разговор, заманивал ее в богатую юрту, Но на все уговоры молодица отвечала отказом. 3 месяца назад она была помолвлена с снеглазом русичем и со дня на день ожидала сватов. Не выдержал бату. Воровский выследил девушку и пошёл по пятам. Не испугалась россиянка. Прижалась спиной к боярышнику и выхватила из-под шушпа накинжал. А когда Бату не остановился и перед этим больно ударила себя в грудь и скатилась к подножью растения. Никто не помнит ныне, как звали молодую россиянку. Но знают, что в её честь молодых девушек величали на Руси боярышнями, барышнями, а молодых женщин боярынями. И с того печального дня В головных уборах и в женской одежде славянок долгое время в расцветке и в орнаменте прослеживались цветы, зелень, багрянец и ягоды боярышника. Слова боярышник, боярин, боярышня очень близки по своему звучанию. Недаром Владимир Иванович Даль в толковом словаре русского языка В пословице хорош боярышник, да не перед боярским домом ставит их рядом. По древней кельтской традиции боярышник являлся деревом божества зимы и тьмы, отцом Олвина, который из-за длинных и тяжёлых ресниц не мог видеть до тех пор, пока ему, как славянскому Вию, не поднимали их вилами. Древние кельты считали растение деревом принудительного целомудрия и требовали от молодёжи любовного воздержания до полного расцвета боярышника, то есть до мая месяца. В мае цветущий боярышник становился символом любви и любовных обрядовых празднеств. В древней Греции ветки боярышника выжигали на алтарях Геменея, божества счастливого брака. ай вот цветами осыпали и украшали невесту. Песни, исполняемые в честь новобрачных, называлось там гименей. А на римских рельефах и помпейских фресках гимен изображался стройным юношей со строгим выражением лица, с факелом в левой и венком боярышника в правой руке. Древнегреческий врач Диоскорид оставил немало рецептов по использованию лекарственных свойств боярышника, и главным образом для лечения сердца, за что иногда боярышник называют панацея Диоскорида. Среди более 1200 видов боярышника немало декоративных растений. Очень популярна махровая форма боярышника колючего. В период цветения Это деревце покрывается многочисленными ярко-красными цветами, и если оно находится на открытом пространстве, становится видимым за многие сотни метров. Не уступает ему по красоте боярышник мехковатый, переселённый в 1830 году в Европу из Северной Америки. Распространённый другой североамериканский вид боярышник петушья шпора. Это своеобразное название растение получило из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Наши предки ставили из него живые изгороди, которые были надёжнее любого забора. Принеси мне хорошие вести и букет из июньских цветов за душевную тихую песню, то, что петь я и слушать готов меньше петь больше мысленно слушать до печали до боли в груди лишь она утомлённую душу к новой жизни опять возродит улыбаться не взгодом заставит на полёт крылья резвые даст на крыло перед тучей поставит и в несчастье меня не предаст